Почему этот человеческий мозг вдруг затевает возню, игру в жмурки, в прятки, когда ему следовало бы засекать каждую мелочь, отыскивая проход в минном поле тайных замыслов и скрытых препятствий? Я понимал, что такое дом Бейкеров и дом Хоули. Мне были понятны их темные стены и портьеры, траурные фикусы, невидавшие солнца портреты, гравюры и напоминания о прежних временах в виде морских раковин, фарфора и резьбы по дереву, в виде штофных тканей, всего того, что навязывает этим домам чувство реальности и незыблемости существования. Форма стульев меняется в зависимости от моды и понятий об удобстве, но гардеробы и книжные шкафы, столы обеденные и письменные – Это связь с добротным прошлым. Хоули больше, чем семья. Хоули — это дом, потому-то бедняга Денни так цеплялся за тот луг, где когда-то стоял дом Тейлоров. Без этого луга нет семьи, а скоро не останется даже имени. Тон, голоса, скрытые в них волят тех троих, что сидели рядом со мной, поставили крест на Денни Тейлоре. Некоторым людям, видимо, нужен дом, нужна семейная история — чтобы они уверовали в собственное существование, хотя даже в самом лучшем случае это не бог весть какая за ручка. В бакалейной лавке я неудачник, просто продавец. Дома я, Хоули. Значит, мне тоже не хватает уверенности в себе. Бейкер может протянуть руку помощи Хоули. Если ж у меня не будет дома, на мне тоже поставят крест. Человек с человеком? Нет, дом с домом. Я возмутился, что они вычеркнули Денни Тейлора из списка живых, но ничего не мог тут поделать. И эта мысль подстегнула меня и закалила в моем решении. Бейкер решил подремонтировать Хоули для того, чтобы ему, Бейкеру, можно было примазаться к несуществующему наследству Мэри. Вот теперь я ступил на самый край минного поля. Сердце мое ожесточилось против столь бескорыстного благодетеля. Я чувствовал, что оно черствеет, настораживается и ярится. И по его приказу пришло ощущение фронта. Выстроились законы обузданного бешенства, а первый из них таков. «Даже если ты в обороне, придай ей видимость нападения». Я сказал, «Мистер Бейкер, не стоит нам углубляться в историю. Вы видели, как мой отец медленно, но верно шел к потере того, чем мы, Хоули, были сильны». Я ничего не знаю. Я был тогда на войне. Как это случилось? О его намерениях ничего плохого не скажешь, но разбираться в обстановке он... Мой отец был человек непрактичный, что верно, то верно. Но как это случилось? Да знаете, времена были такие. Времена рискованнейших биржевых операций. Вот он рисковал. Кто-нибудь руководил им в этих операциях? Он поместил деньги в устаревшие виды вооружений. Заказы были аннулированы, и у него всё пропало. «Вы жили тогда в Вашингтоне. Вы имели представление об этих заказах?» «Так, в общих чертах». «Но всё же имели, и сами этих акций не покупали». «Да, у меня их не было». «А отец с вами советовался?» «Я был в Вашингтоне». «Но вы знали, что он делает займы под владение Хоули и покупает на эти деньги акции?» «Да, знал» и не отговорили его. «Я был в Вашингтоне». «Но ваш банк не дал ему отсрочки по платежам». «Банк иначе не может, Итан. Вы сами это знаете?» «Да, знаю. Но все-таки очень жаль, что он с вами не посоветовался». «Не обвиняйте его, Итан». «Не буду». «Теперь мне все понятно. Да я, собственно, никогда его не обвинял, только не мог понять, как это произошло». Вступительная часть, видимо, была заготовлена у мистера Бейкера заранее. Сбитый с позиции, он стал нащупывать возможность для нового хода. Он кашлянул, высморкался и утер нос бумажным платком, вытянутым из плоской карманной пачки, вторым вытер глаза, третьим — очки. У каждого человека свой способ оттягивать время. Я знал одного, который тратил пять минут на то, чтобы набить и раскурить трубку. «Выждав, когда он снова приведет себя в полную готовность, я сказал, «Я, кажется, не имею права просить вас о помощи от своего имени, но вы сами заговорили о давних деловых связях между нашими семьями». «Замечательные были люди», — сказал он, «и, как правило, умели великолепно разбираться в обстановке. Консерваторы по духу, но не слепые упрямцы, сэр. Просто ступив на избранный путь, «Они с него не сворачивали ни при каких обстоятельствах». «Это верно».